Искусство влияния. 340. -й. Люди правдивее, чем хотели бы казаться, если знать закономерности. Например, первое. Высказываясь о всех любом и каждом человеке, мы говорим о себе. Никому нельзя доверять равняется мне нельзя доверять. Второе. Делая п р е д п о л о ж е н и е о внутреннем мире другого человека, мотивах, замыслах, логике, мы опираемся на единственный доступный наблюдению источник — своё нутро. Это она только ради денег, равняется «деньги мой главный критерий». Третье. Когда мы хвастаемся достижением, то выдаём, что на общем фоне нашей жизни это именно и есть достижение. потому что говорят об исключительном. Как в анекдоте. Запись в бортовом журнале. «Сегодня капитан был трезв». Четвертое. Когда пламенно декларируем важность и нужность каких-то поступков или личных качеств, это мы себя так уговариваем начать или продолжить. Надо-надо умываться по утрам и вечерам, равняется хотя бы раз в неделю. Пятое. Отчитываясь, что здесь так-то, мы говорим, что там еще не так. «Я не пью перед важной работой» равняется «пью чаще, чем хотелось бы». Шестое. Рассказывая историю успеха 2004 года, мы выдаем, что с тех пор ничего достойного выставления на витрину мы не совершили. Седьмое. Любимые анекдоты – Шутки и приколы намекают на актуальные страхи и болевые точки. Найди самую смешную хохму – узнаешь о себе больше. Так что любой персональный блок – это исповедь. Наслаждайтесь. 341. -й. Роли часто ходят парами. Продавец и покупатель, начальник и подчиненный, муж и жена, или другими устойчивыми группами – Преследователь, жертва, спасатель. Так вот, если в вашей жизни или работе есть мудак, не спешите обвинять человека эту роль играющую. Просто роль, на которую подошли вы, дополняется его ролью мудака. Другими словами, руль в ваших руках. Смените амплуа, и даже те же люди переключатся в общении с вами на другие роли. Или отвалятся, если новые роли не тянут. 342. Как реагировать на провокации? Вопросы с подковырками, реплики с оскорблениями, неудобные темы, скрытые наезды. Как ответить? Если речь об интернете, и собеседник вам недорог, просто баним. Если по телефону, сворачиваем беседу мягко или внезапно. Если очно и без свидетелей, убираем с лица приветливое выражение. Смотрим в глаза. Держим паузу, пока не начнет извиняться. Интересен вариант, когда свидетели есть. Тогда вам надо, чтобы они встали на вашу сторону. Как это делается? Во-первых, ведите себя красиво. Представьте, что завтра ролик о вашем поведении выложат в сеть, и он наберет миллионы просмотров. Если вам будет стыдно, выбрана неверная тактика. Во-вторых, вы имеете право не общаться в нежелательных рамок. Если собеседник позволяет себе лишнее, вы бросаете прежнюю тему разговора, чтобы обсудить эти самые рамки и недопустимость выхода за них. В-третьих, работайте на публику. Адресуйте свои реплики им, задавайте вопросы, подключайте к диалогу. Провокатору неинтересно, что вы скажете, но он не единственный слушатель. В-четвертых, проявляйте заботу. «Что случилось? Я вас чем-то обидел? Вам, наверное, очень неловко за свою неаккуратность? Вам зачем-то надо меня троллить? Вам помочь поднять самооценку?» В-пятых, рвите ритм. Он был в предыдущем общении, из него выскочила провокация. «Если продолжить, будет пинг-понг. Возьмите паузу, заморозив все жесты. Или существенно замедлитесь». Или, напротив, ускорьтесь. Очень удобно, когда вы не претендуете на имидж крутого. Тогда можно расплакаться или съежиться, задрожать от страха, начать заикаться. Короче, показать, что удар не просто достиг цели, но был жесток чрезмерно. И да. Все это не сработает, если вы воспринимаете себя всерьез. Тогда любая провокация рвет на клочки, и общаться дальше некому. Привыкайте видеть себя забавным, особенно когда все от души. Боитесь потерять лицо? Попытки его удержать – самые потешные сцены в кинематографе. Посмотрите этот фильм. Он смешной, правда? Так что лицо уже потеряно. Расслабьтесь. 343. Хороший человек. Не профессия? Да, это гораздо больше и весомей. Нас учат привязывать свое имя к специальности. Так сразу ясно, где тобой можно воспользоваться. И мы задумчиво чешем себе репу. Чему я хочу посвятить свою жизнь? Да с учетом изменчивости мира. Но это в корне неверный подход. Профессия вторична. Почему? Простая логика. На владение специальностью уходят месяцы. На формирование личных качеств и репутации — годы. Проще нанять хорошего человека и научить профессии, чем взять хорошего спеца и переделать его характер. Умный, надежный, внимательный, обучаемый пригодится в любой команде. Желчный, капризный, тупой, пустослов будет долго искать свою нишу. Так что хочешь, чтобы мир был за тебя, старайся быть и запоминаться с лучших сторон. Это не значит, что ты не должен быть хорошим специалистом. Чтобы быть на хорошем счету, работать надо хорошо. Просто не стоит застревать на теме выбора профессии. Если ты хороший человек, ты не будешь от нее зависеть. Правда? 344. Легко ли манипулировать людьми? Сейчас огорошу. Это невозможно. Вообще? Никак. В принципе, человек делает только то, что хочет. Желания недостаточно, но оно необходимо. Если мыслишь здраво, ты понимаешь, люди пользуются тобой как средством для исполнения своих желаний, а ты назначаешь цену. И если через тебя получается выгоднее, с тобой будут сотрудничать». Ты не можешь заставить хотеть нежеланного. Другой не согласится на завышенную цену. Забудь об этом. Кто гонится за иллюзиями, платит их создателям. Но разве нет хороших манипуляторов? Продавцов, руководителей, артистов? Есть. Но они не манипулируют. Они снижают цену. Через них ты исполняешь желание дешевле. И речь не только о деньгах. С ними приятнее, они понятнее, они меньше напрягают и так далее. Все работающие приемы общения помогают вам снизить цену вашей просьбы. Я не прав? 345. -й. Как искоренить недостаток другого? Бухает, ленится, переедает, критикует, воняет. А вы почему-то внезапно начали это замечать. И здесь поможет сила магии, самый настоящий, круче Хогвартса. Готовы? Надо убрать человека из зоны внимания, просто заняв себя чем-то другим, оптимально, приятным и полезным. Например, обнаружить свое достоинство, чтобы развить его до уровня сверхспособности. Причем тут магия? Очень просто. Каждый из нас живет в своей реальности. В нее попадает исключительно то, что достойно внимания. И если ты что-то игнорируешь, оно из реальности пропадает. «Авада кедавра» — был недостаток, и вот нет его. В твоей субъективной реальности. «Магия» — «А как вести себя в общении с другим?» Ты ведь рядом с этим человеком из-за его достоинств, так? Вот и обращайся к тем его аспектам, за которые ценишь. Клиент не обязан быть душкой. Он должен лишь платить. Учитель не обязан держать осанку. Он должен уметь научить. Манекенщица не обязана брать интегралы. Пусть делает свою работу. А если недостаток страшно жуткий? Настолько, что достоинство похрену. Тогда убираем его вместе с носителем. Перестаем общаться, а не звоним киллеру. Кстати, чем хорош метод развития собственных достоинств? Если вы реально хороши и при этом не выносите мозг попытками исправить окружающих, рядом с вами будут лучшие из лучших. Замена найдется. 346. Хочешь спокойно заниматься любимым делом — живи незаметно. Если, конечно, ты не фанат постоянных склок до да разборок. А как это — жить незаметно? Пользуйся необходимым. Игнорируй лишнее. Ищи радость в творчестве, а не в потреблении. Не хвастайся успехами. Ссылайся на удачу. Смело бань провокаторов, не влезая в ругань. Высказывайся только о том, в чем ты эксперт. И только перед теми, кто тебя им признает. Предполагай и приписывай добрые намерения. Имитируй нормальность, чти местный устав. В словах другого выделяй то, с чем ты согласен. Сохраняй баланс. Кривота привлекает внимание. Заботься о своих потребностях, иначе они кричат. Скрывай талант, если не выставляешь его на продажу. Вне любимого делай строго достаточно. Не больше. Медитируй. 347. Реагируй не действием, но любопытством. Внутренние усилия должны вести к балансу. Каждым поступком человек себя характеризует. Старайся больше узнавать, чем сообщать. Кто в балансе, тому меньше нужно и легче ждать. Опирайся на принципы, а не аргументацию. Распознавай чужие критерии и соответствуй им. Когда человеку хорошо, он не хочет ничего менять. Хочешь парализовать — сделай другому хорошо. Если с тобой лучше, чем без, ты будешь нужен. Кто больше знает о настоящем, у того и руль. Не меняй ситуацию, улучшай об нее себя. 348. Сейчас открою большой секрет. Профессиональную тайну. Готовы? Мышление – слуга эмоций. Если человеку выгодно, то, куда ведут твои рассуждения, он их поймет и согласится, если наоборот проявит завидную тупость. Поэтому грамотное убеждение строится через эмоции. Сначала надо вызвать желание или показать, чем новая точка зрения выгоднее предыдущей, а уже потом облегчить смену флага аргументами. Причем многие со второй частью справятся и без нашей помощи. Понимаете, логика обслуживает наши желания. Поэтому влиять необходимо именно на них. Пусть человеку захочется вам поверить, а потом мы ему немножечко поможем. Хочешь переубедить? Оставь в покое структуру аргументов человека. Займись выявлением его желаний и потребностей. Большинству плевать на дыры в логике. А вот свою выгоду упускать не хочется. Согласны? 349. Не умеешь продавать свои услуги. Сейчас догадаюсь, почему. Ты веришь, что продажи — смесь хвостовства и вранья. А еще назойливости попрошайки. И отказываешься учиться этому грязному делу. Или таки учишься, но с гримасой отвращения. При этом суть торговли — внимание к людям. Чтобы продавать, надо смотреть глазами клиента. Чтобы продавать, надо слушать, что они говорят. Чтобы продавать, надо учитывать пожелания. Суть торговли — думать о людях. Вот психолог. Он хочет продать свои консультации и для этого ведет страничку в соцсети. К нему есть ряд вопросов. Его страничка приносит читателям радость. По ней можно понять, что он консультирует. Содержимое вяжется с имиджем психолога. Там есть ответы на самые частые вопросы. А как насчет понятности его текстов? Они, кстати, полезны будущим клиентам. «Вживись в роль другого. Без этого никак. Не хочешь заботиться об удобстве людей? Так бы сразу и сказал. Вали из профессии. А если дело в неумении брать деньги, ценить свои услуги, отстаивать свои границы? Ба! Да тебе к психологу надо». 350. -й. Хочешь продать? Слушай. Хочешь управлять? Внимай. Хочешь убедить? Откройся. Хочешь научить — спрашивай. Звучит как парадокс, но только для линейного мышления. Один из важнейших уроков, усвоенных мной от отца. Не ломай. Он говорил так каждый раз, когда я, столкнувшись с препятствием, машинально применял силу. Коробочка не открывается? Найди, что мешает. Возможно, там есть кнопочка. Почти всегда так и оказывается. А сила бы тупо сломала. Люди тоже упираются и возражают не случайно. Усиливать давление? Испортишь. Не человека, так отношения. Остановись, спроси, подумай, изучи. В отношениях с собой аналогично. Один, встретившись с сопротивлением, применяет волю. Другой применяет методики самовнушения. Третий старается себя обмануть, найти хитрый финт. и везде рефреном «Я прав, я знаю, как лучше, сопротивление бесполезно». И это, разумеется, не мудро, линейно, примитивно, чревато, как вручную печенью рулить. Почему? Потому что знания устаревают, а бывают изначально ошибочны и всегда недостаточны. Это вредное слово — лень. Оно создает иллюзию, что у каждого есть... Часть — саботажник, которую надо победить. Бред. Эффект лени возникает каждый раз, когда ты действуешь от имени одной своей части, игнорируя интересы других. Лень учиться, когда новая порция информации угрожает перевариванию, полученной чуть раньше. Лень тренироваться, когда тело не восстановилось от предыдущей тренировки. Лень работать, когда ты всего лишь продаёшь своё время за деньги, а высшей цели за работой нет. Это, например. Бывает по-разному. Нужно прояснять. Как задавать себе вопросы? Потому что бывают решения правильные, а бывают красивые. Первые кажутся оптимальными, но вызывают протест и саботаж. Зато красивые учитывают интересы всех сторон. а потому радуют и реализуются легко. Правильные решения нам кто-то внушил. Красивые мы должны искать сами, а для этого спрашивать. Вот и получается тот самый инь-ян. Хочешь силы? Разреши себе слабость. Хочешь продавить? Разведай. Хочешь согласия? Подстройся. Хочешь лидировать? Будь чуток. Под давлением все только портится. Лояльность не покупается. Луна светит отраженным светом. 351. С точки зрения отношений, быстрое развитие — это агрессия. Вы активно нарушаете сложившийся баланс, вынуждаете бросать ресурсы на адаптацию к вам, создаете напряженность, провоцируете разрыв. И все это таким милым и мирным занятием, как личное развитие. Представьте себе два государства, которые в череде войн убедились, что доминирование невозможно, а потому отложили борьбу и принялись торговать и культурно обмениваться. И тут вдруг разведка доносит, что сосед ищет способ значительно повысить эффективность образования или экономики, или фундаментальной науки. Агрессия? Согласны? Или два пацана в школьном классе хранят уважительный нейтралитет, потому как силы равны, а один тихо, мирно пошел кикбоксингом заниматься, сотрудник, который учится, скоро уйдет с этой должности, или внутри компании, провоцируя кадровые перестановки, или конкурентов собой обогатит, и вашими наработками тоже. Агрессия снова. Это одна из причин, по которым привычный круг, родня до да к о р е ф а н ы старательно подавляет любые попытки научиться чему-то новому, расширить кругозор, изменить привычки. Они реагируют на агрессию. Вот если своим развитием ты старательно догоняешь коллег по отношениям, ушедших вперед, тогда ты воплощение миролюбия и готовности хранить отношения. А уже они агрессоры, вынуждающие тебя впахивать. Вывод. Если вас не устраивают текущие отношения, развивайте себя. Это достаточно агрессивно. Но если вы хотите их сохранить, вам придется в отношения вкладываться. Не просто развивать себя, но активно отношаться. Иначе есть риск, что догонять вас не захочется. И еще один. Ваше сияющее совершенство режет глазки тем, кто не на уровне. Это насилие само по себе, даже если вы милы и обходительны. 352. Тайное искусство НЛП стартует с навыка читать душу по слогам. Трясутся руки, кекс тебя боится. Видишь зубы, он недавно от стоматолога. Зашевелилось ухо, перед тобой пришелец. Что позволяет начать убегать раньше, чем злоумышленник победит застежку на кобуре нагана или упасть на колени, незаметно выбрав местечко почище. А потом кто-то вдруг догнал, что можно не читать мысли, а сразу их писать. Потому что душа — потемки не только для начинающих Кассандр, но и для владельцев. И это уже гипноз. «Я смотрю, вам понравилось? У вас отличный вкус?» Просто супер! Слышали такое? И ни разу не поддавались? Если вскрыть черепушку на предмет изучения шестеренок, быстро окажется, что большинство поступков реактивно. Мы спрашиваем, потому что зудело, а не для того, чтобы на месте цели «пустота» мишень не установлена. Просто бабахнуть захотелось. Как понять, я удачно пошутил или брякнул, не подумавши? по-бодрому г г ы или по стекающей мякоти помидора. Поэтому гипноз и учит реагировать так, словно человек душой прекрасен, чист и жаждет продолжения банкета. Не зашел в магазин погреться и все равно ничего не купит, а интересуется новинками и не подозревает, что давно уже хочет. И пусть он поскользнулся в вашу сторону. Это первый шаг на дороге в тысячу ли. Поддержим с благодарностью. Кто не верит в эффективность, представьте, как наоборот, когда невинный вопрос принимают за возражение, когда продавец заранее вас не любит, когда начальник подозревает в каждом чихе саботаж, крылья распускаются? «Мир — это описание мира», — учит Карлос Кастанеда. «Расскажите человеку, что он хороший, и он захочет, Этой правде соответствовать. Покажите, что вы похожи, и он примет часть ваших идей за свои. Разглядите позитивные намерения, и ему захочется реализовывать ровно их. Порадуйте меня благодарным отзывом, и мне захочется писать еще. А если он реально Бармалей, тогда бодро крикнем «Свободная касса!» 353-й. Верный кусок хлеба — умение выслушать, признать д о с т и ж е н и е искренне восхититься, подтвердить ценность, разглядеть уникальность, задать осмысленный вопрос, отреагировать на ключевой смысл, предложить ровно то, что нужно. Это мало кто умеет. Мы расставляем свои акценты, не признавая чужих. Хотим, чтобы признали и оценили наше, а не их. Стремимся нанести пользу дельной критикой. Учимся говорить убедительно, а вовсе не слушать. И поскольку большинство таковы, работать на контрасте легко и приятно. Коллеги научат тебя бесплатно. Клиенты вернутся и приведут друзей. Начальник оценит и потащит вверх. Приятели будут чаще звать потусить. И рано или поздно ты заметишь, что простая беседа с тобой — Исцеляет. И это уже целая профессия. За это не грех брать плату. Впрочем, не факт, что это тебя прельстит. Тебя в любом деле отрывают с руками. 354. -й. Каждый хочет быть хорошим. В широком значении слова. Толковым, догадливым, знающим. Красноречивым, остроумным, привлекательным, харизматичным. Успешным, значимым, уважаемым. У каждого могут быть свои предпочтения, свой личный магнит. А дальше интересно. Нормальный здоровый человек может быть хоть каким-то лишь по отношению к другому. Себе ты никакой, потому что из точки в нее же вектор не протянешь. Ты знаешь, какой ты, потому что помнишь, как относятся к тебе другие, какой ты для них. и... Мы стараемся быть хорошими в отношениях, чтобы люди нам подтверждали «мы таковы» в широком значении слова, но другие стремятся ровно к тому же, быть хорошими в отношениях с нами и тоже подтвердить свою ценность. Из-за чего мы склонны заливаться соловьем, иронизировать, перебивать, хвастаться, декларировать, настаивать, убеждать, нравить и мешать делать это другому. «Кукушка и петух — молодцы!» Поэтому тот, кто дает беспрепятственную возможность другому развернуться во всей красе, с удовольствием подтверждает чужую удаль д да о круть, помогает собеседнику блеснуть умом и красноречием, честно восхищается и интересуется вне конкуренции. «Умен тот, кто со мной соглашается». Еще лучше, следует моим советам. Подтверди другому лучшее в нем, и ему захочется быть твоим попутчиком. Манипуляция? Еще какая. Но работает долго, если ты и правда склонен видеть хорошее. Вот за развитие в себе этой склонности я и ратую. Это главный секрет гипноза. 355. -й. Быть мудаком не прагматично. Потому что для себя ты тоже он. Не вкурили? Внутри каждого человека толпа. Ну или коллектив, если все супер. Личность состоит из субличностей, и они между собой общаются. Внутренний диалог, слыхали? Но как они между собой общаются? Да так же, как ты ведешь себя с другими. Если ты привык обманывать, угрожать, высмеивать, обесценивать, ругать, продавливать, обвинять, шантажировать, подкалывать, язвить, унижать, манипулировать, ровно то же ты проделываешь и внутри себя. Хотя бы потому, что отлично это умеешь. Ты настроил фильтры восприятия, подготовил убойные аргументы. Ты привык так видеть мир. А поскольку роли ходят парами, когда другого человека рядом нет, вторую роль играешь тоже ты. Ты критик и жертва критики. Разводила и лох, бульдозер и преграда. Тот, что делает больно, гораздо чаще пытает себя. Фанаты агрессивных воздействий огребают первыми. От себя. Что делать? Напомню, мемчик. Как можно чаще спрашивай внутри. «А не мудак ли я сейчас?» «И когда-таки он, поступай иначе». 356. Обращайся к симпатичным чертам другого. Иди к своим целям, стараясь не мешать чужим. Упоминай в разговорах свои желания и возможности. Стремись понимать и предлагать людям, понятное им. Узнай, за что тебя ценят, и научись давать это чаще. Сделай так, чтобы помогать тебе было просто. Ищи за поступками добрые намерения и озвучивай. Радуйся возможности узнать, в чем ты не прав. Помни и поддерживай ж е л а е м у ю роль и цель. Уважай за потенциал. Благодари за поступки. Сделай подходящее настроение первонаперво. Облегчай дорогу, ведущую людей, куда ты хочешь. Когда приятен каждый шаг, мотивация не нужна. Если рядом с тобой хорошо, у тебя появляется выбор. Признавай в другом то, чем он захочет гордиться. Пусть общение с тобой поможет исполнить желание. 357. Секрет победы всегда парадоксален. Там, где его ищет каждый, ничего нет. Чтобы убеждать, нужно открыться нараспашку. Чтобы продавать, необходимо встать на сторону клиента. Чтобы работать эффективно, надо грамотно отдыхать. Чтобы истребить врагов, следует забыть об их существовании. Почему? Такова природа борьбы и конкуренции. Где ищут все, преимуществ давно нет. Все спортсмены много тренируются. Это не фора. Все ораторы говорят убедительно «это не фора». Все инфобизнесмены клепают лендинги. Лендинг — продающая страничка в интернете. «Это не фора». Все супермаркеты делают акции. «Это не фора». Рассказывают, когда-то фехтовать было просто. Кто знает незнакомый прием, тот и живет дальше. А если арсенал тождественен, в игру включается сила, ловкость, скорость, выносливость, удача, скукотища. Клиенты возвращаются, когда ты от души о них заботишься. Аргументы точны, когда ты можешь в них не верить. Отношения долгие, когда ты рискуешь не н р а в и т с я Дети толковые, когда ты не мешаешь им обламываться. Не получается решить проблему. Прекрати искать в привычном месте. В частности, поэтому на курсе разговорного гипноза мы первым делом учимся входить в состояние открытости и общаться из него, чтобы суметь подобрать ключ и быть в курсе событий, и реагировать гибко, чтобы исправляться сразу и чтобы мягко пригласить собеседника к той же степени открытости. Это не похоже на общеизвестные мифы о гипнозе. В этом все и дело. Там, где ищет каждый, давно все нашли. А побеждает тот, кто достаточно открыт для парадоксов. 358. -й. Хочешь прожить осмысленно? Учись быть понятным. Звучит странно, глупо, парадоксально, натянуто? Возможно, вы правы. Давайте разбираться. Утверждение первое. Смысл жизни в людях. Мы стадные животные, у нас разделение труда. У каждого своя функция, возможность быть полезным. Это и есть смысл. Хочешь определиться, зачем ты живешь? Подумай, что хорошего несешь другим. Еще раз, по отдельности мы бесполезны. По меньшей мере, нежизнеспособны. Типичный способ доказать глупость любой профессии. Вообрази, что все на свете дворники, столевары, парикмахеры. Только вместе мы сила, только вместе мы живы. Твой смысл — функция для остальных. Но с другими нужно уметь договариваться, предлагать так, чтобы им было понятно, в чем ценность твоих предложений и что ты вообще предлагаешь. Без понятности тут никак. Это второе утверждение». Хочешь произвести хоть какое-то впечатление на людей, помимо недоумения, опирайся на знакомые людям ценности и признаки. Черный пояс по карате понятнее, чем третий уровень по Илли Цюань. Богатство яснее, балансировки коучингового колеса. От непонятных шарахаются. Учись нести ясность. Если, конечно, хочешь занять подобающую нишу. Или твоя функция — служить предостережением? 359. Можно в людей верить, а можно людей знать. Вера в человека помогает обижаться, выставлять претензии, очаровываться и разочаровываться, потому что она гласит, что любой может измениться в соответствии с твоими ожиданиями. Зато те, кто людей знает, давно заметили, что человек ведет себя подобно роботу. В сходных обстоятельствах демонстрируют сходные реакции, а в одинаковых – тождественные. И на слова мы реагируем не так, как на этих словах записано, а так, как прошито в голове того, кому они предназначены. Хочешь комплимент сделать, а человек оскорбляется. Почему? У него такая программа. В связи с этим, Первое. Глупо ждать от человека другой реакции в тех же обстоятельствах. Второе. Глупо ждать от человека такой же реакции в новых обстоятельствах. Не нравится, как ведет себя твой партнер. Меняй условия, пока не поведет себя правильно. А вести душеспасительные беседы глупо и бесперспективно. Клиенты разбежались, хотя вы работаете как обычно. В этом мире что-то поменялось. Обновляйся или соси лапу. А вести душеспасительные беседы глупо и бесперспективно. Никак не можешь дождаться от себя перемен в лучшую сторону. Ты удивишься, но без изменений внешних условий ждать можно вечно. А вести душеспасительные беседы глупо и бесперспективно. Вы спросите, а как же психотерапия? Разве она не работает? Придется раскрыть секрет. Чем лучше терапевт, тем больше шанс, что вы удивитесь тому, что в вас поменяется в результате консультаций. Вас порадуют эти изменения, но предсказать их заранее буквально невозможно. Перемены можно спровоцировать, но нельзя предугадать. А в обычной жизни куда мудрее знать, что по заказу люди не меняются, и принимать их такими, какие есть. Или увольнять, если это подчиненные, не способные работать хорошо, как бы вы н и изощрялись с условиями. 360. Я люблю одношаговые алгоритмы и не верю в многоходовочки. В ситуации и x делай «Y». Это то, что можно натренировать. Это сработает, даже если ты в ауте. А если ты в жутком стрессе и цейтноте старательно припоминаешь шаг 7.4.C из толстенькой методички, результат предсказуем. И это мы еще не учли ситуации, когда тебе противодействует тот, кто в курсе твоих методичек или просто наблюдателен. При этом сами эти одноходовочки создаются обратным проходом. Например, чтобы продать, надо предложить то, что нужно. Чтобы узнать, что нужно, спрашивай и слушай. Чтобы тебе разрешили спрашивать, установи контакт. Чтобы установить контакт, покажи себя в нужной роли. Чтобы твоя роль оказалась востребованной, обращайся только к тем, кто проявил заинтересованность в рамках твоей ниши. Чтобы люди могли интересоваться, сделай витрину. А дальше одноходовочки. Не интересуются? Делай витрину. Заинтересовались? Предстань в роли продавца. Есть контакт? Задавай вопросы о потребностях. Еще не понял? Продолжай спрашивать, уточнять. Понял? к а й Определи, есть ли у тебя то, что ему нужно. Есть предлагай. Согласились оформляй. Один шаг всегда. Точнее в ситуациях, где некогда думать и нужно соображать. 361. Собеседник, озабоченный эффективностью, неприятен. Он навязчиво п р е т к результату. Он кривится сопротивлению. Он экономит время. Вы же читали Продающие странички. Они вот такие, эффективные. Вы же общались с деловыми колбасами. Чувствуешь себя помехой на пути. Смешно, но и нытики озабочены эффективностью. Они хотят заполучить вашу помощь. Друзья, мы давно уже эффективны. Черта выживания далеко позади. Остальное — просто игра. Она для радости. Вы бывали рядом с людьми, увлеченными жизнью. Заботы при них отпускают. Вам доводилось заряжаться энтузиазмом других. Именно это живая продажа. Вам нравятся люди, способные смеяться над собой. Рядом с ними совсем другая атмосфера. Высшее наслаждение — делать все, что можешь. Эти моменты вспоминаешь с гордостью. Ты не экономил в них себя. Ты жил. И можешь повторить. 362. Все знают, что советы бесполезны. Вы предлагаете, человек оспаривает. Вам предлагают, вы не пользуетесь. Даже если полностью согласны, что совет дельный. В этом случае, кстати, к проблеме добавляется вина, представление о собственной неполноценности и желание обзавестись силой воли или овладеть самогипнозом. Это реальность, с которой не поспоришь. Но я, пожалуй, возьмусь. Потому что бесполезны те советы, которые не подходят. о н е советы в принципе. И поскольку крайне трудно попасть с первого раза, люди именно такие советы и дают. Левые. А как правильно? Первое. Выслушать человека. Второе. Предложить совет. Третье. Выслушать суть возражений. Четвертое. Понять, в чем ты ошибся. Пятое. Вернуться в пункт второй. Чем грешат неправильные советчики? Они быстро решают, что вы уже поняли. А как найти совет по-настоящему удачный? Помнить, что ты пока не знаешь массы нюансов. Грамотный консультант спрашивает, вникает, уточняет, а советы его — это провокации для получения новых деталей, Если поступать так, в какой-то момент твой совет вызовет не возражение, а радостное облегчение. Человека отпустит и наполнит энергией. Ситуация прояснится. И так работает. Другое дело, что такого рода консультация стоит денег или другого адекватного обмена, потому что здесь уже совет полезен. Иногда крайне. Попробуйте слушать внимательно. 363. Каковы границы твоей власти? Сейчас удивишься. Они громадны. Ты можешь испытывать беспомощность, можешь быть жертвой мерзкой травли или бояться всех, кто сильнее, но это ты рулишь процессом. Разумеется, тенденция виднее, когда ты на коне. Искрометно шутишь, и все х о х о ч е т Рассказываешь о товаре, и у тебя берут. Грозишь пальчиком, и хулиганы утихают. Но работает это всегда. Чтобы над шуткой не посмеялись, надо постараться. Чтобы клиент не купил нужное, нужно извернуться. Чтобы тебя проигнорировали, ты должен донести эту возможность. Люди вокруг реагируют на то, что ты делаешь, на то, как ты делаешь. Чтобы гопники наехали на ботаника, он должен выдать сначала презрение, а потом страх. Если же второй эмоцией будет скука или энтузиазм, наезжалка отвалится. Мы подходим друг другу как замок и ключ, а если нет, живем в параллельных мирах. Чтобы не вытворяли окружающие, это происходит потому, что ты реагируешь тем или иным образом. Если меня не услышали, значит, я не позаботился о привлечении внимания. Из ситуации два вывода. Первый. Полезно изучать закономерности влияния. Второй. Учиться реагировать целенаправленно. Чтобы твоя власть работала на тебя, а не как п о п а л о Первое можно делать самостоятельно или на тренингах. Второе — обеспечит психотерапия и работа над собой. Ибо трудно бросить томный взгляд, когда у тебя коленки подгибаются и зубы стучат. 364. -й. Вы хотите быть нужными, полезными, востребованными или оставаться таковыми, если уже срослось? Если да, у вас два пути. Первый — боль. Второй — удовольствие. Идя первым, вы ищете у людей проблемы и помогаете им их решить. Вы выявляете боль, чтобы ее устранить. И если у людей «но no pain, то у вас «но no гейн». В частности, многие продавцы учатся сыпать на раны соль, чтобы их товары и услуги казались максимально актуальными. Еще бы, это напрямую влияет на цены. Проблема должна быть или казаться большой. К счастью, есть и второй путь – удовольствие. Здесь вы ищете не проблемы, а способы людей обрадовать. Ваши фильтры восприятия настроены совершенно иначе. И радость может быть маленькой. р а д о с т и может быть много. Источники разнообразные. В отличие от боли, «Концентрированный и сильный, вам не надо узко специализироваться, не стоит расстраивать и пугать, не нужно врать и преувеличивать, достаточно продолжать искать способы подарить человеку маленькую радость». Чуть больше внимания и готовности выслушать. Маленький приятный или вкусный сюрприз. Небольшой, мягкий, искренний комплимент. Веселая шутка, парадокс, самоирония. Скромное дополнительное удобство. И так далее. Куда вас тянет каждый день и чаще? Правильно, к источникам маленьких радостей. Например, в соцсети или к сериалам. Да? 365. Человек настолько многогранен, что исчезает необходимость его менять. Вполне достаточно уметь поворачивать его нужной гранью. Это несложно. Во-первых, убедись, что хорошо тебе. Когда ты в балансе, людям вокруг становится лучше. Во-вторых, выдели те проявления другого, которые тебе уже нравятся. Остальные можно смело игнорировать. В-третьих, Найди способ поблагодарить человека за то, что в нем это есть, адекватно роли, на которую он согласен. Повторяй по желанию. Получится не цикл, но спираль. 366. В споре каждый убеждается в своем. Осмысленный спор – публичный. Ведь повлиять можно лишь на зрителей. Поэтому веди себя красиво и говори просто. Неэтичность отпугивает даже сторонников. Метафоры истории д да о юмор притягивают. Твоя позиция должна быть максимально ясна. Люди путают знакомость мысли и ее достоверность. Поэтому чаще говори «поэтому» и повторяй свой тезис. Союз «но» психологически отменяет ранее сказанное. Многословие оппонента резюмируй удобно для себя. Красота формулировки заменяет д о к а з а т е л ь с т в о Хочешь побесить — веди себя как добрый педагог. Кто говорит скучно, зря теряет время. Подари людям шоу — завоюешь сторонников. А если хочется переубедить, тогда не спорь, а действуй тоньше. 3 6 7 Наивно верить противникам манипуляций. В лучшем случае они не ведают, что творят. В худшем — разоружают исключительно других. Получают конкурентное преимущество. Разберемся? Самый явный слой воздействия — просьбы, требования, предложения, угрозы. Если отказали на этом уровне, переговоры заходят в тупик. Чуть дальше от поверхности – оценки, аргументы, и н ф о р м и р о в а н и я Приняв их, человек сам решит изменить поведение. А если нет, у вас остается толика свободы выбора. Что живет глубже? Например, эмоции. Ваши и собеседника. Правильное настроение способствует нужным предпочтениям. И мало кто в курсе, что этот параметр общения надо контролировать. При этом свободы маневра у манипулятора все больше и больше. Можно пойти глубже? Разумеется. Отношения. Как вы относитесь к человеку напротив? Какие личные и ролевые качества выделяете? Это не может не отразиться на ваших и его эмоциях, и далее на интонациях, оценках и предпочтениях. А еще глубже — ваше самовосприятие или взгляд на жизнь. Картина реальности. Думаете, не влияет? Схема, разумеется, не строгая. Я лишь хочу показать, что есть уровни глубже. И тот, кто внешне, например, всего лишь просит или открыто требует, на более глубоких уровнях может быть отлично подготовлен. Не обманывайтесь этой простотой. Не копируйте кажущуюся прозрачность. Я и сам, когда работаю, выгляжу открытым. Но чтобы и правда раскрыть все слои моей работы, потребуется длиннющий тренинг для тренеров. 368. Время крикунов. Заявить о себе, привлечь внимание, продать, стать востребованным. Зазывают, нахваливают, обещают, эпатируют. По большей части безуспешно, потому что сверкают и зовут все. Хотят быть нужными, выбиться в топ, стать темой для разговоров, подсунуть свой товар в качестве предмета необходимости или хотя бы признака статуса. Безрезультатно. Ибо под копирку. Альтернатива. То, что в ушу называют т т Силой слушания. Ты сильный, потому что точный. А еще тем, что этим отличаешься. Все, повторюсь, заявляют о себе. Твое решение уникальное, потому что адекватно уникальной ситуации клиента, а не потому, что твоему копирайтеру нравится это слово. Да? Твое предложение цепляет, потому что ты вник в потребности, ценности и особенности ситуации клиента, а не потому что на плакате обнаженка. Верно? Чтобы получить чужое внимание, надо инвестировать свое. Ты внимаешь? Спамеров никто не любит, потому что им плевать. Им некогда разбираться, они работают по площадям. Ты не похож на них? Чтобы стать интересным людям, «Надо самому ими интересоваться». «Вот. 369. Обидно, но факт. Чем сильнее ты нуждаешься, тем с большим скрипом тебе идут навстречу». «Как верно и пушкинское «меньше зависишь, легче нравишься». В связи с этим два вопроса. «Схрена ли? Че делать?» «Отвечаем на первый. Многим нравится востребованность». Поэтому на интерес к своей персоне и навязчивые просьбы мы отвечаем благосклонно. Кроме прочего, это сглаживает боязнь отвержения. Но когда на тебя смотрят как на последнюю надежду и начинают гнать про вопрос жизни и смерти, возникает страх п р о т и в о п о л о ж н ы й несвободы и прочего геморроя. И человек уже ищет возможность срулить. Особенно если опытный, то есть знает, что одним разочком тут никогда не заканчивается. Спасенный тропинку протопчет. Но это только фактор раз. Второй момент — в природе нужды. Чем ближе ты к балансу, тем больше в тебе человека. Просишь вежливо, на отказы не дуешься, будущее учитываешь, в шкуру собеседника влезть способен. Милота. Но чем сильнее нужда, тем слабее воспитание. Горизонт планирования сужается, эгоцентризм процветает. Не до сантиментов. д а и сюда, блин. Когда хочется писать, сначала готов потерпеть. Затем прерываешь контакт, чтобы найти туалет. Хочешь сильнее, ищешь хотя бы кустики. Еще сильнее? Можно и без кустиков. Самое удивительное, что тот, Кто тебя спас однажды, рискует вызвать на себя нехилую злобу только за то, что откажется помочь еще раз. Ты же на него рассчитывал. И чем больше раз подряд проявлялась безотказность, тем выше шансы даже и на ненависть. Мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому люди, не загубившие свою чуйку в конец, Очень хотящим предпочтут отказать. Если только нет твердой уверенности, что проблема строго разовая, а человек зрелый. И отдельная история – рыночная. Если товар хорош и дефицитен, продать вам его не откажутся, но умолять купить не будут. Излишняя мотивация продавца резко снижает желание покупателя. Ибо намекает на подвох, Парень с транспарантом «хочу бабу» и девушка с аналогичным «хочу замуж» не вызовут желания даже друг у друга. Мы не просто хотим быть востребованными, мы и получать хотим первосортное, а не товар лежалый. Тут бы и закончить, но есть еще и парадокс бревна. Метафора Владимира Леви. Любой пройдет по бревну лежащему. Но стоит положить его над пропастью, и коленки дрожат, взгляд туманится да под ручьями. Когда в отказе содержится риск, навыки общения теряются, и простейшая просьба неизбежно кривеет, что снова не способствует успеху. Кстати, По той же причине высокая награда за успех снижает на него же шансы. Эта информация важна для собственников, определяющих награду топом. И для родителей, чьи детки сдают и без того важный экзамен. Переходим ко второму вопросу русской интеллигенции. Что делать? Первое. Самый важный момент. Просить раньше. Когда еще время терпит, когда еще нужно не очень, когда еще есть запасец. Даже если вам откажут, есть время на план «Б» или на второй заход попозже. Ровно потому, что часто нам отказывают не вообще, а только сейчас. И если вы готовы подождать, пойдут навстречу. Второе. Где, возможно, находим альтернативы. Лучше даже несколько. Это банальная теория вероятностей. Множественный отказ получить сложнее. При этом важно понимать, что основной механизм — падение значимости данного конкретного отклика. Если запас времени или вариантов не уберет страх отказа, послать могут и все. Пофигизм, сила. Третье. Когда речь о потребностях нематериальных. Чтобы похвалили, утешили, признали, выслушали, поддержали. Хорошо иметь в запасе возможность обойтись своими ресурсами. Да-да, вы можете себя и пожалеть, и поддержать, и уболтать. Это просто навык. Он вырабатывается, как и другие. Более того, без него буквально невозможны близкие отношения. Ровно потому, что время от времени приходится конфликтовать именно с тем, от кого мы привыкли брать принятие и одобрение. Он вас чисто физически поддержать не может. Прямо сейчас сам остро нуждается в том же самом, но уже от вас. И получает упреки и наезды, возможно, заслуженные, но от этого не легче никому. Поэтому «self-support» — опора на себя — Единственный тут выход и признак взрослого человека по перлзу. Итого, если вы просите или предлагаете заранее, имея планы Б, В, Г, Я и умея позаботиться о себе самостоятельно, получить согласие вам будет легче. Это, кстати, второй кит гипнотического подхода — забота о будущем. Чтобы внушение успело сработать, его надо подбросить загодя. А первый кит, если кто не в курсе, — управление настроением собеседника и своим, как необходимое условие. 370. -й. Я могу себя забанить. В большинстве случаев. Правильно было бы сказать, что я могу сделать так, чтобы меня забанили, но это длинно и мешает понять суть. «Мою роль в происходящем». Что делать ради этого, очевидно. Можно нахамить автору блога, унижать его читателей или пихать свою рекламу, или вульгарно шутить. Суть в том, что вторая сторона тут — статист. Разумеется, встречаются оригинальные блогеры и сообщества, обожающие ровно такое поведение или запрещающие себе банить кого бы то ни было, но это редкость. И... Мне кажется, это довольно эффективный способ думать о коммуникации. Считать, что воздействуешь на себя посредством собеседников. Не очень гуманистический, но трезвый. Так я напоминаю себе о бумерангах. Я могу лишить себя подписчиков. Я могу оставить себя без клиентов. Я могу нажить себе врагов. До многих так доходит легче. Мы не воздействуем на людей, а провоцируем воздействие на себя. Каждый твой поступок влечет за собой последствия. Каждый. И речь, конечно, не только о негативе. Везунчиком становится точно так же. Я могу порадовать себя друзьями. Я могу погрузиться в нежность любимых. Я могу подарить себе комплименты учеников. Я могу дать себе денег клиентами. общение, Всегда петля. Но мы иногда об этом забываем. Но можем ведь и вспомнить. Способ я подсказал. 371. Умный тот, с кем ты согласен. Критерий примитивный, но для быстрой первичной оценки годится. При всей своей глупости. Отсюда вполне рабочий прием коммуникации. Начни свою речь с утверждений, обреченных на согласие. Несколько «да» подряд, и ты уже для человека умный. И твое мнение теперь не отвергнут с порога, а то и примут по инерции. Но есть у меня друг, которого я столь же привычно величаю гением. И даже когда он говорит что-то совсем из ряда вон, я предполагаю глупость свою, а не его. Как же Евгений Бродецкий заслужил этот статус? В чем технология? Да, он изначально стремится вызвать именно несогласие. И тем взрывает мозг. Понимаете? Если озвучивать то, что слушатель знает и так, получишь статус всего лишь умного. Он просто с тобой согласится. И даже когда ты плавно заведешь его мысль к чему-то очень новому, протеста не будет. Это мягкий гипноз. А ты — толковый чел. Зато если ты с наглой категоричностью воткнул заявление поперек привычной картины мира, спровоцировав шок, а потом добил железными доводами, ты гений. Человеку же предстоит большая работа по обустройству новой реальности, потому что все теперь видится иначе. Это гипноз, основанный на замешательстве, яркий. Откуда взять такие мысли-бомбы? Научитесь смотреть в основание фразы, на то, что в НЛП называют прессуппозициями, и ставить их под сомнение. Как мне научиться себя мотивировать? А зачем тебе делать то, на что ты не мотивирован? Как влюбить в себя мужчину? Разве тебя достоин тот, кому не очевидно, что ты л у ч ш е Как заработать на квартиру, стремление к собственности? 19 век. «Хочу создать пассивный доход и больше не работать. Хочешь лишить себя даже шанса на вдохновение? Как мне правильно рекламировать свои услуги? а тебе должны рассказывать сами клиенты. Я хочу нравиться аудитории. Пока ты занят собой, ты не занимаешься ими. Как найти свой путь? Его не ищут, а назначают. Меня не слушается ребенок. Уверен, что хочешь вырастить именно послушного». Главный враг изменений — уверенность. А самая мощная уверенность — подсознательная. Когда ты даже не думаешь, что можно в этом сомневаться. Поэтому целые вагоны возможностей стабильно проносятся мимо. Мы даже не в курсе, что можно в них заглянуть. Не обязательно себя уговаривать. Можно тупо заставить. Не надо работать больше. Лучше чаще брать паузу. Семья нужна не для выгоды, а ради близости. Работа головы обслуживать сердце. Убеждение должно быть не истинным, а полезным. Фишка в том, что парадоксальные фразы вызывают не столько несогласие, сколько удивление, а то и замешательство, кое что мешает отбросить их с ходу, что А они вне игры. д о р о г о д е ш е в а если необходимо и нигде больше то неважно. Модно, нет? Лучше пойми, в твоем ли это стиле? Пятерка-двойка? Важнее, сумеешь ли применить в деле? Замуж зовет? Вопрос в том, будешь ли ты единственной? Легко спорить, когда мнение собеседника противоположно. Но если оно перпендикулярно, возражать труднее. И есть шанс, что тебя предпочтут услышать. Замешательство в целом очень удобно. Человек выбит с накатанной колеи, открыт новому. Просто знакомые методы разрыва шаблона предлагают сначала другого встряхнуть, а вторым шагом внушать. Но если сама точка зрения уже неожиданна, получается два в одном, что удобно. Особенно если вспомнить, что регулярное использование обычных приемов провокации и замешательства создает репутацию странного, а метод Бродецкого постепенно делает вас гением. В чужих, конечно, глазах. Итого, поставь под сомнение фундамент идеи, получишь шанс отыскать нечто ценное. По меньшей мере, свежее. Возможно, только это и надо озвучивать. Люди будут удивляться и соглашаться. И новая репутация даст право на оригинальность. 372. -й. Легко признать, что не шаришь в электрике, деривативах или поэзии XIII века. Для меня это темный лес, сознается любой. Но если ты в продажах 10 лет, в отношениях 15, воспитываешь детей 13 лет, а возглавляешь отдел 3 года, начинает казаться, что уж тут-то ты дока. Все исхожено, все ясно. А что результаты не вполне устраивают, так это они, другие, виноваты или невезение просто. Будет и на моей улице праздник. Наверное. Короче, если у других покупают больше и чаще, чем у вас, если у других семья на зависть, если чужие подчиненные трудятся лучше ваших, слушайте дальше. Вам понравится. Самая частая ошибка коммуникатора — акцент на голову. Аргументация, выгоды, концепции, рациональность — Это все здорово, конечно, но на этапе, когда собеседник будет оправдывать перед собой желание, которое у него уже возникло. И да, если некто хочет сильно, он может и без доводов обойтись. Или сам найдет, д да о пришьет белыми нитками. Адресат отношений, эмоции. Парень дарит девушке букетик. Зачем? Она его съест, в чай заварит? Не-а. Чтобы порадовать, удивить, восхитить, мама восхищается рисунком сына. Она что, не видит, что это к а р а к у л и Так не в этом смысл. Смысл в сопричастности. Суть гипнотического подхода — обращаться к главному. От кого же зависит большинство решений? От разума, конечно. Ага, сейчас. А то у вас нет важнее дела, чем в соцсетях тусоваться. И зарядку вы делаете каждый день, и с диетой порядок. Когда ты говоришь, что хочешь, но не делаешь, ты кому-то врешь. Безотчетная симпатия, непроизвольная тяга, внутренний порыв. На разговорном гипнозе мы учимся все это приглашать. Подбором образов и слов, игрою пауз, жестов, интонаций и ритма. Учитесь говорить с акцентом на эмоции и поступать, учитывая их. Одно это многое изменит. Например, вы заметите, что 10 небольших знаков внимания по отдельности вызывают куда больше радости, чем один большой или 10 с копом. Или то, что люди больше нуждаются в слушателе, чем в советчике. И благодарны первым куда чаще. И да, приятный голос Большой плюс. Вы общаетесь много, но можете лучше. 373. У каждого в голове склад внушенных убеждений. И, конечно же, он считает их своими, поскольку не помнит источника. Вы исключение? Вряд ли. Как заметил Сергей Шишков, оригинальные глюки — большая редкость. Очень хотелось бы высказать эту мысль от своего имени. Собственно, желание делиться разумным, добрым, вечным, то есть внушать и убеждать проявление инстинкта размножения ваших тараканов. А их инстинкт самосохранения заставляет бояться гипноза. Костры инквизиции, баталии в комментариях, пьяные ссоры, логическое следствие веры людей в слова – и безотчетное стремление им служить, и даже умирать ради того, чтобы вас назвали словом желанным. Помните анекдот про Вовочку? «Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б, наверное, помер». Как вам больше нравится, играть словами или наоборот? Они часто хозяева, но ведь могут быть слугами. Смерть за убеждение. Звучит привлекательно. Читали у Евтушенко. «Ученый-сверстник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья». Один из смыслов разговорного гипноза — изменить баланс сил, вернуть вам право распоряжаться своей жизнью. Другими словами, научиться относиться к словам как к инструменту и к убеждениям, ими созданным тоже. Даже и не знаю, какой вам привести пример. Возьмем такую вещь, как иллюзия понимания. Вам же понятно, о чем я тут говорю? Все слова знакомы? Так вот, это обман зрения. Я предлагаю вам пустые рамки, а вы сами заполняете их содержанием. Своим. Очевидно ведь, что абстрактные термины либо четко определены, либо понимаются весьма и весьма произвольно. знакомы с фрагментом из Пелевина. Вот, например, ты пишешь «Коллективное бессознательное». «А ты знаешь, что это такое?» Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова. «На уровне коллективного бессознательного». Вот и мы так, смутно, примерно, интуитивно, в строгие определения не о б л е к а е м о Что такое свой путь? Корпоративная культура? Мотивация, успех, проблемы, смысл, настоящая дружба. Даже если вы сейчас напряжетесь и родите определение, как часто вы задумываетесь, что стоит за этими словами у других. Если вы не консультант — почти никогда. А те спрашивают лишь в рабочее время и клиентов. «Ну и что?» Всего лишь то, что вас никто не понимает по-настоящему. И вы тоже. Так что довольно странно выглядят кровавые бойни между теми, кто друг друга тупо недопонял. В основе многих конфликтов — иллюзии. Подождите, но ведь договариваются же люди как-то. На уровне «бери кирпич, клади сюда» — легко. «Равно как нажми на кнопку, чтобы заплатить». Инструкции по сборке Лего тоже хороши. И встреча возле памятника в 7 вечера. С физическими объектами и конкретными цифрами мы ясность вносить научились. Но вот вся мотивационная часть — игра словами. В отсутствии строгих определений. Домашняя атмосфера — Взаимовыгодное сотрудничество, отношения на доверии, аура успеха, незабываемые впечатления, неприятные последствия, связи на самом верху, опасность упустить возможность. Весь этот звукоряд каждый заполняет в меру своей фантазии. А сам он пустой. Только когда это осознаешь, слова начинают превращаться в инструмент, потому что глупо служить пустоте. Люди тебя не понимают. Они просто реагируют на свою начинку твоих слов. И все, что нам остается, наблюдать за реакцией и подбирать слова так, чтобы она была в желаемых рамках. Кстати, содержание фантазий, подставляемых в твои слова, радикально зависит от интонаций и сопутствующих жестов. Что снова ставит под сомнение наличие в словах хоть какого-то реального содержания. Но это уже другая история. 374. -й. Мне смешна идея учить преодолению возражений, работе с сопротивлением и героическому спасению ситуации. потому что сначала пришлось бы научить эти проблемы создавать. Просто вспомните, когда начинаете сопротивляться вы, когда собеседник нахрапист, нечуток, нетерпелив и тащит вас туда, когда вам не нужно, так? Вариант, когда он трактует ваши сомнения в свою пользу, не давая разобраться. Соответственно, если не хотите столкнуться с противодействием, не давите сами. Третий закон Ньютона – просто сопровождайте человека туда, куда ему нужно. А как же выгода? Это вопрос того, насколько люди в курсе, чем вы можете быть им полезны. Тогда к вам обратятся ровно те, кому помочь вы можете. И если будете внимательны, деликатны и заботливы, возражений не последует. 375. С роботом общаться надо... прямо У него эмоций нет. А человек устроен сложнее. Прямота выходит боком. Одна девушка вводила меня в ступор простейшей фразой. «Расскажите что-нибудь интересное». И это при том, что интересного в моей башке всегда было навалом. «Подойди к прохожему с предложением купить». Получишь отказ почти от любого. Симпатичная видеоблогерша в порядке эксперимента предлагала мужчинам заняться сексом. Камера скрытая, если что. Так от нее чуть ли не убегали. Сила рациональности здорово преувеличена. Как правило, мы сначала получаем эмоцию и только потом ищем для нее оправдание. Поэтому вечером перед зеркалом у нас полная голова аргументов за зарядку, а утром — против. И все логично. Что бы ты ни говорил в обосновании своей пассивности, самый честный ответ — ты просто не хочешь. Другими словами, твои эмоции против, а они главнее. Поэтому главный принцип — с о б л а з н е н и я «Сначала вызови желание, потом уже предлагай, если слова еще будут нужны». Так, кстати, поступают те любители честной прямоты, что реально получают согласие. Это важно. Аргументы нужны для того, чтобы тому, кто уже хочет отреагировать правильно, было легче себя уболтать. Мы не убеждаем, мы ассистируем желанию самого человека. Но сначала оно должно появиться и окрепнуть. Отдельный прикол, что п е р е ж и в а н и е можно вызвать через тему, вообще никак не связанную с той, которую вы скоро поднимете. Приятные воспоминания направят мысли в одну сторону, противные — наоборот. Речь понятна не только о продажах и соблазнении. Суть в том, что эмоции ближе к рулю — чем мысли. Поэтому надо учиться на настроение влиять целенаправленно. Это базовый принцип разговорного гипноза. Первая цель — создать подходящее настроение и только потом переходить к сути. 376. Бывает мгновенная страсть, а бывает изнасилование. Это когда чувства не вспыхнули, а на результате настаивают. Я о продавцах, которые твердо знают, что второй раз с ними встретиться не захочет никто, и поэтому выжимают из единственной ошибки потенциального клиента все. Ошибкой я здесь назвал продолжение ненужного контракта из вежливости, только потому что мягкие формы отказа насильник привычно игнорирует. Мне кажется, это что-то вроде болезни. Человеку даже в голову не приходит, что встреч может быть несколько, что вести себя можно и так, чтобы люди тянулись сами, что желание может зреть, что, взяв время на р а з д у м ь е человек может вернуться с куда более твердым решением сотрудничать. Только из-за этого кто-то будет готов унижаться, идя на уговоры, продавливание, манипуляции и даже прямой обман. Насильник заранее считает отношения потерянными, а потому так легко ими жертвует. Особенно жалок контраст между тем, как он преподносит безумную щедрость своего предложения, с той жалобной навязчивостью, с которой он к нему возвращается. «Я сталкиваюсь с такими дельцами не только в роли несостоявшегося клиента, но и как тренер по гипнозу. Они хотят научиться выжимать из единственной встречи больше. Некоторым удается донести, что действовать надо ровно наоборот. Хороший гипноз – это много встреч. В хорошем гипнозе вы подобны земледельцу. Вы готовите почву, вы ее удобряете, засеиваете семена – даете им время взойти, ухаживаете за всходами. Это время. И очень хорошие отношения. Гипнотический подход может показаться неэффективным. Отдельные мои клиенты зреют до покупки годами. Но, во-первых, столь мягкие воздействия обходятся на порядки дешевле жестких. А во-вторых, с каждым годом Всходов все больше, потому что контакты множатся, а не выжигаются. Собиратель кажется мне умнее земледельца, а время жатвы считает за невероятную удачу. Отсталый мозг. Что поделать? Итого, цените людей. Предлагайте мягко. Время работает на вас. Как учит Олег Макаров, иногда, чтобы продать, надо купить. Стать клиентом того, чьим партнером хотел бы стать. Учиться у того, кого собираешься убедить и выиграть, вроде бы проиграв, что вовсе даже не дзюдо. 377. Этика парадоксально эффективна. Свод предписаний и запретов, противоречащих инстинктам, очень даже работает. Почему? Что мешает взять чужое, отнять у слабого, изнасиловать привлекательную? Страх наказания? Да, но конкретного. Страх изгнания. Откуда? Из группы, внутри которой работает этика, к которой ты приспособлен. Ты привык, что так не поступают, что это недопустимо. Да настолько, что и защищаться-то от этого не умеешь. Но так только в твоей группе. А за ее пределами нравы проще. Там люди несколько ближе к природе. как крайность, собственно, каннибализм и прочий закон джунглей. И защищает тебя в этом мире лишь то, что ты живешь среди тех, кому близка та же этика. Это матрешка внутри эльфы, снаружи орки. У эльфов правила для тебя с т р о г о в а т ы е а орки ходят там, где ты видишь стену. И если хочешь прибиться к эльфам, тебе придется согласиться с обязательствами, которые всю жизнь считал глупыми. Самое же смешное, что это выгодно. В новой среде ты меньше тратишься на заботу о безопасности. Вот поэтому столь эфемерная штука и работает. А вы как считаете? 378. Еще дюжину лет назад меня занимала тема силы. Сильный переговорщик, сильный начальник, сильный мужчина, сильная женщина. И, конечно же, казалось, что именно силы не хватает для решения всех проблем. На самом деле, желание решать вопросы силой и есть симптом и причина отношений проблемных. И или недолговечных. Некоторые верят, что сила женщины создает в семье трудности. Но ведь это бред. Возможности каждого партнера в здоровых отношениях – ресурс общий. А в бизнесе так и вовсе на цифрах очевидно, что красивые решения, которые вин-вин, несопоставимо выгоднее решений силовых. И главный смысл силы – возможность отказываться от отношений с теми, кто этой истины не понимает. Так что нет проблемы силы, есть лишь временный недостаток любви. 379. Общение может окрылять, а может полностью изматывать. От чего зависит? Бывает от вас. Но есть и особая категория людей, которых Литвак назвал психологическими вампирами. А все эти кличут троллями. Их задача — высасывать твой ресурс. Для одних это невротический кайф, для других — шаг на пути к богатству. Жесткие переговоры, слышали? Идеальный вариант, разумеется, не общаться с ними вовсе, но обстоятельства бывают разные, и лишать себя вкусного ради игнорирования тролля не всегда разумно. Как быть? Несколько приемов. Первый. Отстройка. НЛП наоборот. Держи свой ритм, отличный от вампира. Откликайся на побочные смыслы. На лице снисходительное высокомерие и минимум эмоций и движений. Второй. Возврат проекций. Воспринимай то, что говорит тролль, как исповедь. Он не тебе что-то несет, он свою подноготную выкладывает. Представь, что ты зоолог, а он редкий вид животного. Третий. Разрыв шаблонов. Говори парадоксами. Не оправдывай ожиданий. Используй непонятные слова, узкоспециальные термины. Заготовь неоднозначные послания. Короче, странность выручает. Четвертый. Черная дыра. Вампир ищет твои болевые точки. Опираясь на предоставленную тобой же информацию, вот и лиши его этой опоры. Ноль своего... «Будь только зеркалом». Другими словами, помни, что вынос твоего мозга — цель вампира, а не досадное недоразумение. И поступай соответственно. Пятый. Работай на свидетелей. В их глазах нужно выглядеть красиво, потому что они решают, кого поддержать. Если тебя раззадорили, и ты повел себя грязно, тролль победил. 380. -й. Любой конфликт должен быть разрешен быстро. Никакой войны. Либо вы нашли, как исправить противоречие ко взаимной радости. Либо одна из сторон, не обязательно чужая, быстро уступила. Либо вы решаете больше не иметь дел с этим человеком. Если другой не воспринимает доводы рассудка. Если соотношение цена-качество упало ниже разумного. Если тому просто нравится воевать. Всем очевидно, почему. Война — это дорого. Оправдан только блиц. Можно сказать иначе. Вашей жизнью управляет то, с чем вы боретесь. Как в банальном примере про мальчика-скрипача, которого регулярно били хулиганы. Мальчик скрипку забросил и стал мастером спорта по боксу. И отомстил. Круто. Вот только нравилась-то ему музыка. С этой философией я жил и живу. Но было в моей жизни два года, когда она работала так себе. Уже догадались? Армия. Я привык, что высшая мера наказания — лишение возможности общаться со мной. А тут солдаты-призывники. И в гробу они видели мои человеческие достоинства. Их мотивация, чтобы оставили в покое, кажется единственная. Пришлось доучиваться. «Технологии управляемого конфликта». Аркадия Петровича е г и д е с а Книга «Лабиринты общения». И сразу главный инсайт. Мягче надо. Мягче. Я-то от страха зверел, орал и хватал за грудки, но помогает это реже, чем кажется. В частности, потому что уже край. Дальше только бить или отступать. А зачем тогда? А как надо? Сейчас удивитесь. Попросить. Мягко, вежливо, уважительно. Очень часто работает, в том числе на сохранение нормальных отношений. Если просьбу не услышали, можно повторить. И даже несколько раз. И смотреть на реакцию. Повтор напрягает, конечно, обоих. И есть шанс им продавить. Никак? Тогда опишите человеку свое положение. Людям часто кажется, что вы блажите попусту, и если тупо проигнорить, это прокатит. А тут рассказываете. И у одних срабатывает эмпатия, а другие понимают, что вы не отступите, потому что важно. Описали? Теперь вернитесь к просьбе и смотрите на реакцию. Крепкий орешек? Тогда скажите «Я понимаю, что…» и опишите ситуацию другого. Чем ему выгодно не уступать? Почему он не хочет этого сделать? На что он надеется? Почему он вообще повел себя так, что вам пришлось заводить этот разговор? Почему-то это обезоруживает. Добавьте «и все же и снова попросите». Никак? Тогда вносим конструктивные предложения. Чем вы можете поступиться, лишь бы человек пошел вам навстречу? Например, р Когда речь о долге, можно предложить рассрочку, оплату частями, отработку или что-то в этом роде. И под конец мягкой конфронтации, если вас так и не услышали, рассказываем, как не хотим ссориться и делать такие, такие, такие и еще такие неприятные человеку вещи, поскольку хорошие отношения вам таки дороги. И снова возвращаемся к просьбе. Здесь даже очень упрямых пробивает. И только после всего этого можно переходить к требованиям, угрозам и приведению их в исполнение. В общем, конфронтации жесткой. Но даже здесь мы хотим примирения. Например, выполняем угрозу частично и снова разговариваем. Алгоритм рабочий. К счастью, за пределами армии он мне почти не пригодился. Разговорный гипноз позволяет решать вопросы мягче. Плюс здесь легче с лишними прощаться. 381. Если верить науке, мозг чисто конструктивно способен воспринимать объемно человек 7 м максимум, как сложных, многогранных, уникальных личностей. И хоть как-то на уровне примитивных линейных шаблонов от сотни до 200, в зависимости от того, насколько мало весит образ каждого. Поэтому, когда мы демонстрируем городу и миру, какие мы все из себя разные, противоречивые и душевно богатые, претендуем на попадание в топ-7 самых близких человеку-людей. Что разумеется, откровенная глупость, если речь не идет о попытке жениться или женить на себе, но и там надо сначала познакомиться и просоответствовать требованиям. м о з г клиента, работодателя инвестора, возможной пассии, неизбежно твой образ упростит. Если у камеры разрешение 0,1 мегапикселей, фото в любом случае получится грубым, и выбор только в том, Сам ты решишь, до какого примитива твою личность урежут, или оставишь на волю случая. Грамотные люди выбирают первое. А нам остается смотреть на них и учиться мудрости быть управляемо простым. Выбирать одежду, манеры, лексику под упрощенный образ. И архетипы нам в помощь. 3 8 2 Я сразу учу самому мощному воздействию. Еще до первого чаепития. А что время терять? И при этом участникам может казаться, что мы делаем всего лишь предварительные, сугубо настроечные упражнения. Они могут ждать, когда же начнутся приемы гипнотического влияния. И они начинаются. После главного. А что в разговорном гипнозе самое главное? Состояние. из которого вы общаетесь, ваш предварительный настрой, фундамент, базис. Собственно, оно в любой коммуникации важно, а в гипнозе мы лишь практикуем его намеренно и приглашаем туда же собеседника. Что это за состояние? Транс. В нем вы открыты для новой информации, особенно для новых точек зрения. В нем ваше тело сбалансировано и устойчиво, взгляд мягкий, внимательный, спокойный. И фоном тихая радость и любопытство. У меня есть дежурная шутка на эту тему. Собеседник входит в транс из чистой зависти, потому что видит, как нам хорошо. Как войти в это состояние? Посвятите некоторое время своему удобству». поза устойчивая, сбалансированная, м я г к о е дыхание ровное и тихое, замечайте детали. А потом вспомните несколько случаев, когда вам было хорошо, с причиной или без, и проживите их в воображении. Очень скоро в теле появятся легкие приятные ощущения. Вот их и надо культивировать, учась действовать из них. Почему это состояние главное? хорошо рядом с тем, кому хорошо самому. Легко открываться с тем, кто открыт. Легко желать добра, когда тело поет. Ты можешь внимательно слушать и смотреть, потому что о себе ты уже позаботился. И да, твоя невербалика сообщит человеку о твоем высоком статусе. Интересно? 383. Чем лучше умеешь влиять... тем больший соблазн начать общаться в стиле «когда меня заинтересует ваше мнение, и я вам его сообщу». И это не просто крах профессионального коммуникатора. Это гарантированное одиночество. Потому что вместо людей ты окружаешь себя объектами воздействия. А как наоборот? Идти навстречу с целью «найти». Не донести свое, а найти там, вместе. С помощью, другими словами, разрешить себе оказаться неправым. 384. Внезапно. Убеждение не работает. Точнее, работает не так, как я думал. Я могу сколько угодно аргументировать, делать выводы, иллюстрировать, давить авторитетом, но это не поможет мне продать тренинг. Я могу говорить понятно, логично, красиво, эмоционально. Вы будете соглашаться, кивать, лайкать, репостить или пересказывать от своего имени. Но все эти конструкты не ведут к покупке. Убеждение работает не на действие, а вовсе даже и наоборот. Любая логика, хоть иллюзорная, хоть безупречная, всего лишь объясняет. Ее цель — снятие противоречия, разрядка внутреннего напряжения. Все понятно, можно ничего не делать. Даже если понятно, что делать надо. Более того, наличие красивых объяснений, почему нечто важно, нужно и здорово, намекает на отсутствие реального желания. Человек не хочет, но уговаривает себя. Вот у него доводы и накопились — Безжизненная правда. Я как-то написал в своем блоге, почему семья — это трудно, напряжно и нарушает все ожидания, но не привел ни одного аргумента за близость и детей. И те, кто тоже любит семью и детей, меня отлично поняли. Так что убеждение не работает. А что тогда работает? Я могу случайно зацепить какую-то струну в душе, и ты загоришься. Я могу снять барьер к исполнению желания, которое уже было до. Я могу раздразнить, спровоцировать, оставить в уме зацепку. Могу понравиться настолько, что ты захочешь познакомиться лично. Убедить кого-то сделать что-нибудь. Это как ходить глазами или думать сердцем. Я понял это только сейчас. Или я где-то ошибаюсь. 385. Зачем кому-то тебя слушать? У тебя есть ответ? А люди в курсе? Извини, но у меня для тебя печальная новость. Сейчас даже право высказаться надо обосновывать. Говорунов много, слушателей меньше. Ты претендуешь на внимание. На основании каком? Ты в курсе, что кража внимания — это спам, не самое респектабельное занятие? При этом без внимания ты ничего не продашь. Ни товара, ни услуги, ни идеи, ни даже мнения. Тебя как будто нет. Что обидно, ведь вот он я. Идеальный вариант, конечно, репутация. Когда ты заслуженно занимаешь нишу интересного, приятного, полезного. Люди к тебе тянутся, на встречи соглашаются, в соцсетях подписываются и подключают уведомления о твоих публикациях. Для этого, очевидно, надо толковым быть, приятно звучать, хорошее настроение обеспечивать. В том числе видом, запахом и ненавязчивостью. Оправдывать и превосходить ожидания, если кратко. Но это понятно. А с чего начать первый контакт? Типичные ходы — громко орать, загораживать проход, вторгаться в пространство, рвать шаблоны, показывать сиськи, вести себя ярко. Не стану осуждать, но предложу альтернативу. Заплати за чужое внимание своим. Ты хочешь, чтобы тебе уделили время. Потрать свое. Если ты узнал из доступных источников, что я люблю и что мне нужно, привлечь мое внимание тебе совсем несложно. Достаточно сказать, что у тебя есть ровно то, что я ищу. Чем грешат спамеры? Они не хотят потратить на изучение меня лишние секунды. Претендую, тем не менее, на мои минуты и кошелек. Меня звали на женские тренинги. Меня звали на презентации в Уфе. Меня звали изучать начальный уровень НЛП. Кто не в курсе, я мужчина, живу под Москвой, а свою первую книгу по НЛП написал в 2000-м. Интернет все это услужливо сообщит. Тому, кто уделит малую талику своего внимания. Соцсети — уникальный инструмент. Люди пишут, ставят лайки, публикуют чужое. Определить сферу интересов и предпочтений легко. Подружиться через комментарии — элементарно. Нужно только заплатить внимание. Интерес — базовый навык в продажах. Не вопросы тупо по скрипту. способность погрузиться в реальность другого. И желание. Кто предлагает ровно то, что нужно, забывает о работе с возражениями. Ты хочешь в чем-то убедить? Узнай о человеке больше. И так далее. Итого, идеал – хорошая репутация. Пока нет, плати вниманием. И н а ч и н а я с выгоды, ясного ответа, зачем тебе внимать. Неважно, что ты собирался донести, если тебя не стали слушать. Платье должно вызывать желание его снять. л и к б е с но важный. 386. Почему другому можно то, что тебе нельзя? Почему Ржевский впендюривает, а другой гусар получает по морде? Первое. Ему разрешили. Отношения ведь не на пустом месте начинаются. Есть, например, репутация. Про него известно, что он так делает, и это отпугнуло не всех. Еще мы присматриваемся на расстоянии и вслушиваемся, что человек говорит на нейтральные темы. Второе. Он внимателен. Разрешение дается невербально, нюансами, детальками, намеками. Разрешает тело. А если сигнал неоднозначен, можно провести мягкий эксперимент, чтобы увидеть, что перевешивает. Третье. Он умеет работать с последствиями. Ровно потому, что огребал по неопытности. Как тот Салабон, что повторяет за взрослым дядей, наивно верит, что так можно буквально всем. Он жив и продолжает, значит, научился. Вы просто не были тому свидетелями. Помните анекдот про ворону и лису в самолете? Ворона выпендривалась, и лиса вслед за ней. А когда их выбросили за борт, оказалось, что летать умеет только первая. Я ничего не написал про смелость, решительность и веру в себя. Все верно. Не повторяйте ошибку лисы. Если кто-то нарушает п р а в и л а ему можно почему-то. И тремя пунктами ответ вряд ли исчерпывается. 387. Грамотный манипулятор знает, человек хорош и так. Его не надо переделывать, его можно не улучшать. В отличие от когорты человеколюбов с тесаками. Все мы желаем добра, все мы против зла. Наши убеждения тверды, наши реакции стабильны, и попытка исправить что-то в другом вызывает законный отпор. Человеку нравится любить добро, человек хочет быть против зла, и это нормально, отказываться делать глупости. Так что мы не читаем н о т а ц и й не стремимся переделать и стараемся даже не спорить. При грамотной манипуляции человек, оставшись собой, ни в чем себе не изменив, делает то, что мы бы и хотели, по собственному желанию. Как такое возможно? Элементарно. Люди уже давно разучились воспринимать сырые факты, поставляемые органами чувств. Любой на голубом глазу способен увидеть несправедливость, шанс, глупость, любовь, сопротивление и прочие объекты тонкого мира. И понятно, что несправедливости необходимо противостоять, шанс ловить, глупость исправлять и так далее. И с этим спорить не стоит. Но вот подтолкнуть человека к тому, что заметил он не все, а потом интерпретировал увиденное не совсем так, уже можно. С хорошим человеком дружить можно, но если выяснилось, что он мучает животных, остался ли он хорошим или даже человеком? Бессмысленную услугу приобретать глупо. Но если оказалось, что услуга решает проблему, которую ты раньше не разглядел, смысл появляется? Выбирать привычное для многих естественно. Но если вы неожиданно узнали, что за привычным фасадом отныне скрывается до неприятного новое? Грубо говоря, в голове у каждого из нас есть программы и карты. Программы, как реагировать на то и на это. Их не трогаем. Карты. Что происходит вокруг, что будет, если с ними работаем? Ситуация похожа на то, как если бы средневековый правитель установил абсолютно надежные ворота на въезде в город и забыл возвести стены вокруг. И большинство тупо надеется прорваться именно через ворота. Не надо. Все хорошо и так. Сделай десяток шагов в сторону. Там свободно. 388. «Хочешь подружиться? Веди себя как друг. Радуйся появлению другого. Откладывай ради него дела. Подчеркивай вашу общность. Внимай, стремись понять. Приписывай добрые намерения. Разделяй эмоции и чувства. Говори человеческим языком. Поддерживай в дурачестве. Открывайся первым». Разреши себе уязвимость. Откажись от желания исправить. Позволяй себя увлечь. Смейся над собой почаще. Включи солнышко в груди. Скажи однажды «Мы друзья». Отдельно, но очень важно. Не пытайся извлечь пользу или нанести ее на основании вашей дружбы. Скидки и прочие особые условия по дружбе все только портят. Дело отдельно. Дружба отдельно, даже с одним и тем же человеком, зарабатывая на услугах, а не на отношениях. Друзьям продавать можно на общих условиях, как и дружить с теми, кому продаешь.